Глава. Женский совет. Богдан предложил меня подвести к кофейне у студии йоги, где собрался женский совет из Светки, Аллы и ещё двух их подружек. Я замахала руками. Вот только нашего совместного триумфального явления там и не хватает. Меня и без того трясло от ужаса. Что, если Алла со Светой всё же догадались каким-то образом, из-за кого Богдан решил развестись? Это было дикое, фантастическое предположение, но вина моя, несомненная, хоть и несознательная, была мне очевидна и потому стучалась в моё сердце, отравляла жизнь. Но что я могла сделать? Пойти поперёк всего, что я чувствовала, и попросить Богдана не разводиться? Я ведь почти так и сделала, но он сам принял это решение. Я не собиралась его больше целовать и тем более позволять зайти дальше. Уже то, что случилось, было нечестным с моей стороны. С моей-то историей. Должна была догадаться, что в моей истории и есть моя ценность для Аллы. Усадив меня за столик напротив двух совершенно одинаковых черноволосых пухлогубых фитоняш, которые отличались только цветом спортивных лифчиков, Она уставилась на меня немигающим взглядом и потребовала. «Расскажи мне всё!» Я ведь могла и рассказать, если бы ком не встал в горле. Но меня спасла Светка, которая накрыла мою руку своей и тоном «доброго полицейского» добавила. «Дашунь, никто тебя осуждать не собирается, но Алла подозревает, что муж ей изменяет и хочет узнать, как это выглядит, так сказать, с третьей стороны треугольника». а ты ведь была в отношениях с женатым. До меня доходило медленно, но верно. Я от облегчения даже отпила несколько глотков крайне полезного зелёного чая со вкусом слабо заваренного сена, который мне, не спрашивая, принесла официантка. «Богдан не похож на человека, который стал бы изменять», — осторожно сказала я. Алла тяжело вздохнула. Перед ней стоял такой же чай, Только чашка была полной. У ножки и стола примастился коврик для йоги в заводской упаковке. Да и аккуратный макияж у неё на лице намекал, что в зале она точно не трудилась сегодня. Йога — это время для себя. Вставать в странные позы для этого не обязательно. «Ты же его видела», — устала, сказала она. «Он красивый и успешный мужчина». В нашем городе таких по пальцам пересчитать. Конечно, вокруг него будут видеться бабы. И какой мужик устоит, когда деликатесы сами в рот прыгают? Верный? Хороший человек? Алла снова смерила меня скептическим взглядом, но обернулась к Светке. Светлая душа. Вряд ли она нам поможет. Против стервы должна играть стерва. А почему вы решили, называй меня на «ты»? махнула на рукой. «Почему ты решила, что там есть какая-то стерва?» «Именно стервой я себя и ощущала», вызнавая такие подробности, «в тылу врага». Не хотелось быть таким врагом, но ситуация разворачивалась совершенно без моего желания. Воронка, идущего к ко дну корабля их брака, затягивала меня, и чем сильнее я барахталась, тем быстрее тонула». «Потому что я сказала, что развожусь с ним, и даже подала заявление, а он как будто даже обрадовался. Раньше я терпела его любовниц, понимая, что это необходимая плата за такого мужа, но ни одна из них не пыталась увести его из семьи». «Так вы... Ты не хочешь разводиться?» — уточнила я. «Нет, конечно. Я что, дура? Ты его видела?» «Ой, Алузь, ты не провоцируй, а то ещё и Дашка накинется на твоего. И так скоро весь город устроит бои без правил за Богдана», — хохотнула Светка. «Я ему устрою», — угрожающе проговорила та и уставилась на одинаковых фитоняш. «Каждый, кто на него будет претендовать, падлы повыдергаю, ясно? Ни одно наращивание не спасёт. Поняли меня?» Девушки переглянулись, хлопнув искусственными пушистыми ресницами, и синхронно кивнули. «Так зачем же ты согласилась на развод?» Рискуя спалиться, настаивала я. «Да блин!» Алла раздраженно отпихнула чашку с чаем и махнула официантке. «Принесите уже нормального чего выпить!» Думала, припугнул хорошенько, он мне купит джипик красивый. Надоело, как лохушки на девичьей мини кататься. «Я взрослая женщина, мне тридцать летом уже будет. Это для студенток машинка». «Нормальные семейные отношения», — поддакнула Светка, которая была замужем пару лет ещё в институте за нашим однокурсником, и то больше по приколу. «Мужики жадные. Как ещё из них что-то выбивать? По-хорошему не хочет, а я Алусю знаю, уверена, там и разносолы были, и макароны, как в Италии, и мясо по-французски, как в Париже. Так пусть хоть по-плохому поймёт, что жену уважать надо». Но как можно заставить уважать «Не уважая», — удивилась я. Светка пнула меня под столом, а когда я к ней обернулась, сделала страшные глаза. Схватила телефон и начала там что-то печатать. Через минуту мой завибрировал в кармане. Я достала и прочитала сообщение от неё. «Дура, пусть продолжает фигнёй маяться. Б разведётся, а тут и я». Алла слишком увлеклась пересказом того, что она делала для Богдана, фитоняшным близняшком. чтобы заметить наши подпольные действия. Я тоже слушала краем уха и волей-неволей мотала на ус. Разумеется, я не планировала следовать её советам, не слишком-то они ей помогли. Но ужасно жаль становилась Богдана. От постели ему отказывали регулярно, по самым разным поводам. От неправильно понятого намёка, что подарить на 8 марта, до нежелания самой мыть посуду. Правда, потом Алла перешла к разделу позитивное подкрепление, и у меня свернулись в трубочку уши. Я нервно оглянулась по сторонам. В кофейне было пусто, так что истории о затейливых ласках, которые она ему дарила, начитавшись руководств по соблазнению, авторство актрис из фильмов для взрослых, слушали только мы и официантки. Те старались подольше постоять рядом с нашим столиком. Одна даже что-то записала в блокнотик. Надеюсь, она не перепутает это с заказом. Мне стало немного жарко и чуть-чуть нехорошо. Идея о счастливом воссоединении с Богданом после того, как он выдержит целый месяц до развода, уже не казалась мне такой замечательной. «Боюсь, в некоторых вопросах я могу его разочаровать». «Ладно». Алла приняла из рук официантки разноцветный коктейль Лихо выкинула из него зонтик и соломинку и всосала за несколько секунд большими глотками. Сразу раскраснелась и начала обмахиваться ламинированным листком меню. «Толку от тебя, Даша, в этом вопросе не добьюсь. Ты просто дурочка, которую развели, я уже поняла». «Извини», — пробормотала я, скрывая свои эмоции за последними глотками безвкусного чая. Знала бы она, какую змею пригрела на груди, считая совершенно безобидной. «Но мы тебя всё равно возьмём в наш девичий штаб», — заявила Светка. «Кто бы ни была разлучница, нашего Богдана мы ей не отдадим». И она, крайне веселясь, подмигнула мне, пока Алла не видела. «Но есть кое-что, в чём ты мне можешь помочь, а я могу помочь тебе», — сказала Алла. «Ты ведь собираешься искать работу?» «Да, конечно», — кивнула я. В понедельник планировала зайти на сайт с вакансиями, купить газету, только я не знаю толком, что искать. До отъезда я делала рекламные модули, а потом три года вообще занималась вещами, которые ни к этому, ни к моему образованию отношения не имели. «Но ты же разбираешься в моде», — полуутвердительно спросила Алла. «А я занимаюсь индивидуальным подбором гардероба для женщин. У меня уже много клиенток». И я давно подумывала о том, чтобы взять помощницу. Что скажешь, Даш? Пойдёшь ко мне работать?» Я нервно сглотнула и пожалела, что выпила уже весь чай до последней капли. Алла смотрела на меня с доброй улыбкой, уверенная, что сделала королевское предложение. Так бы и было, если бы ни одно «но». И ждала положительного ответа.